у ребёнканы следует только недостатки обоих раз Сделав небольшое отступление, я заметил, что иногда грязный марокканский еврей неожиданно для него возводится в высокий ранг чистокровного семита. Это бывает в тех случаях, когда религиозные инстанции Израиля пытаются предотвратить брак марокканца с ещё более нечистой еврейкой. Такую метаморфозу испытал на себе Ханон Тургиман выведенный среди тысяч подростков в Израиль из марокканского города Касабланки. Привыкший к изолированным лагерям, мучительное существование в необитаемой пустыне Негев, где жильё переселенцев окружали шакалы, прозяжничество, безработица, служба в усмирявшей арабов воинской части, изнурительная работа в типографии. Она принадлежала ярому сионистскому арому прессу, виртуозно выжимавшему все соки из своих рабочих. Ишь один раз за все эти годы мне казалось, блеснул светлый луч счастья, надежды, рассказал Ханон Тургыман журналистам. В коротке пятых цикла я познакомился с девушкой, которая пришла спонсерцу. Мы решили соединить свои судьбы, вместе идти по жизни. И тут выяснилась дикая вещь. Главный раввин города господин Ка вызвал меня к себе. Ваша избранница чистокровная еврейка. Её мать принадлежит к другой национальности. Наш закон запрещает смешанные браки. Мы с невестой были потрясены до глубины души. Пытались добиться справедливости в высших инстанциях, всё напрасно. Мы решили пойти на перекур этому расистскому закону, но равины не дремали. Нам объявили, что наш ребёнок будет считаться незаконно рожденным. Возвращаюсь к моей собеседнице. Она не сдавалась, хотя друзья, более сведущие в израильских порядках, отговаривали ее от дальнейшей борьбы. Ты никак не хочешь понять, что у нас иудаизм — государственная религия, и бороться с ее канонами бесполезно. Но девушка продолжала метаться из одной организации в другую, просила, умоляла, требовала. А сотрудник Министерства религии, знавший его юность и отца, недвусмысленно выложил: "Подумайте, дядя Зальман, вы не только не хотите помочь, но ещё доказывают, что сефардов следует селить в отдельных районах, что по своему низкому культурному уровню они полудикари и не могут ужиться с сабрами и ашкенази". Мне хотят внушить, что я совершила преступление, полюбив не стопроцентного еврея. От таких разговоров отдаёт нацистское законодание о чистоте расы. Такие взгляды это же чит ли не желание воскресить в Израиле где-то и страшную традицию чит и особенности. И дядя Гэлмон пришёл в негодование от того, что девушка так резко критикует обычаи и взгляды самых чистокровных и избранных израильтян. Он указал несчастную убрёмленную на дверь. Её правда поддержали две девушки из больничного персонала, но они, естественно, оказались ничтожными песчинками в сравнении с могучей новиной, взращённой на сионистских корнях и взращённого нашими иеминистических дрожжах израильского общественного мнения. Отчаяние толкнуло девушку на дерзкий шаг. Она пошла искать правду в равинате и услышала такую ласковую сентенцию. «Будь ты юношей, желающим жениться на нееврейке, мы бы выгнали тебя из равената, даже не разговаривали бы с тобой. Запомни, еврейский юноша, соединившись с сбойкой, делает наше святое семя нечистым. И мое дело девушка, выходящая замуж за нееврея. Она хоть помогает этим укрепиться своему племени в чужом стане, Так что, милая, если уж ты такая блудливая, что решаешься разделить ложе с сефардом, то выходи лучше замуж за самого обыкновенного гоя. А сефардам ещё рано считать себя достойными девушки из израхилази. Скверный пример ты подаёшь нашим девушкам. Разрыдавшись, девушка выбежила из равината. Наконец у вместе с влюблённым в неё юношей Обратилась она к сионистскому деятелю из прогрессистов. Личность сугубо современная, он не скрывал, а среди молодежи даже афишировал свое равнодушие к религии и ее канонам. Участливо выслушав бедных влюбленных,